сияние. Он стоял прямо на снегу, без обуви, обдуваемый со всех сторон ледяным ветром с мелкой крупой снега, и ждал меня. А я медлил в дверях, вспомнив события прошедшей ночи, свой сон в снегу и страшную боль. Холод пугал меня сейчас, хотя мне всегда казалось, что я больше люблю прохладу, чем жару. Обычно я спал с открытым окном, даже зимой, а летом не выключал кондиционер и всех страшно этим раздражал. Но это было раньше, до этой моей поездки. Странное чувство. Я еще не успел обдумать события, произошедшие со мной, но уже ощущал, как все изменилось, и я будто бы стал другим, хотя оставался прежним. То же тело, те же руки и ноги. Но внутри меня кто-то точно переставил всю мебель в мое отсутствие а я вернулся и не узнал родного дома. Мне предстояло заново знакомиться с самим собой. А вдруг я теперь не люблю холод? А вдруг новый я, тот, что живет в моем доме с переставленной мебелью, теперь любит жару? А еще, например, теперь любит футбол или, скажем, теннис? Я брел по снегу, стараясь попадать в следы, оставляемые передо мной стариком. Он уверенно шагал вперед, не замечая ни в юге метущий снег вокруг нас, ни мороза, ни сугробов, которые порой доставали ему до колена. Странно, но и я словно перестал чувствовать холод. После первых секунд на морозе, когда мне сначала показалось, что я сейчас снова умру, я вдруг понял, что мне нисколько, ровным счетом, ни нисколько не холодно. Ветер бил мне в лицо, а я не задыхался. Ступал босиком по свежему снегу, и у меня не ломило кости и не жгло кожу. Казалось, что я иду по песку, а в лицо мне бьет свежий, чуть прохладный морской бриз с ощутимым запахом хвои. Вокруг нас опять была ночь. Снова те же звезды над моей головой, те же сосны и ели, обступившие нас, как гигантские таинственные стражи. За последние сутки я как будто привык к этому пейзажу, и он даже стал казаться мне чем-то обыденным и родным, словно я каждый день гулял по сосновому бору в глубине непроходимой тайги, пытаясь угнаться за слепым дедом, который вел меня неведомо куда. Однако старик уверенно и твердо продолжал идти вперед, не сбавляя шага. Мы приближались к вершине небольшой сопки. Я разглядел ее очертания в мутном свете, исходившем от звезд над нашими головами. Луна, конечно, сейчас бы не помешала, — мелькнула в голове. Если раньше мы шагали, утопая по колено в свежем снегу, то здесь, чем ближе мы оказывались к вершине холма, тем сильнее был ветер, тем быстрее он сдувал снег и под ним обнажал острые камни, крошащиеся под нашими ногами. Я старался ступать осторожно, пытаясь не споткнуться и не поранить босые ступни. Мороза я по-прежнему не чувствовал. Старик ни разу не обернулся, чтобы удостовериться, что я не упал, и не свернул себе шею на очередном каменном уступе, который мы штурмовали в темноте. Я пытался хотя бы примерно себе представить, сколько ему могло быть лет. На вид все 90 или даже сто. Но, судя по его активности и силе, он мог быть и значительно моложе – 50-60 лет максимум. Однако его седые волосы, борода и неимоверно худое тело с торчащими костями, которые до этого я видел только на фотографиях из Освенцима, убеждали меня в том, что первая оценка его возраста все-таки была верной – ему около века. Живет ли он здесь один, и как сумел приспособиться к таким не очень приветливым к человеческому телу условиям, я не знал, и очень хотел получить хотя бы какие-то ответы на эти вопросы. Еще больше я хотел понять, что со мной произошло, где я нахожусь, где мои вещи, и как мне попасть домой. Я хотел вернуться домой живым и здоровым, и постараться разобраться в себе. «Доверенное лицо». В моей голове снова всплыли эти два слова, и я понял, что имел в виду мой собеседник, когда отправлял меня сюда. Меня, видимо, все-таки встретили. Правда, не так, как я ожидал. Что-то, похоже, пошло не так, и я чуть не умер. Полученный аванс я, пожалуй, отработал по полной. Так задумавшись, я не заметил, как мы влезли на последний выступ, из которого торчали особенно острые камни. И тут я оступился. Левая нога соскользнула с уступа, и я стал, нелепо хватаясь за воздух руками, заваливаться назад. Весь мир вокруг меня замедлился, перед глазами за миг промелькнула картинка, и я, медленно, выгнув спину назад, разведя руки и ноги в стороны, лечу вниз и падаю спиной на камни. Слышен громкий глухой удар, словно кто-то сбросил мешок с картошкой с большой высоты. А еще хруст. Короткий, но очень четкий. С этим звуком ломается мой позвоночник, а затем и голова бьется на наотмашь об острый выступ. Череп раскалывается, как арбуз, на несколько частей. Из него во все стороны брызжет, но что-то резко ухватило меня за рубашку на груди и рывком поставило на место. Это был старик. Он, даже не обернувшись, выбросил руку назад и успел схватить меня... Ровно за мгновение до того, как сценарий, прокрутившийся у меня в голове, мог стать реальностью. Тяжело дыша я забормотал отрывистые слова благодарности, даже не рассчитывая на ответ, и отошел подальше от края скалы. Старик запрокинул голову вверх. Он напоминал волка, замершего на фоне ночного неба и принюхивающегося к ветру, который нес ему запахи, новости о жизни окружавшего его мира. Я огляделся. Передо мной открывалась самая невероятная, самая потрясающая панорама в моей жизни. Убеленная тайга, как сплошное пушистое одеяло. Мы на этой скале. Миллиарды созвездий, мерцавших в темном небе. Об этом я, видимо, и мечтал в детстве, когда пел, прыгая тогда перед отцом на кровати, «Облака в небо спрятались, звезды пьяные смотрят вниз, и в дебри сказочной тайги подают они!» Я молчал, а в груди колотилось, как безумное сердце. Я смотрел и не мог насмотреться, словно жадно пил глазами, пытаясь запомнить, Сфотографировать каждую деталь этой невероятной картины. Однако было среди этого что-то выбивавшееся из единого полотна. Что-то очень большое и темное виднелось внизу среди деревьев. Гигантская мрачная тень, врезавшаяся в картинку. Понять, что это, было невозможно. Так как света, исходящего от звезд, не хватало. Ясно было лишь одно — это что-то было совершенно из полинских размеров, как скала или гора, но геометрически правильной формы, вытянутый куб, разлегшийся в глубинах этого пролеса. «Видимо, его-то и хотел показать мне старик», — подумал я, обернулся и увидел, что дед, задрав голову, продолжал все так же смотреть в небо. Иногда он вертел головой, как будто искал что-то среди звезд. Промелькнул с полах, словно сверкнула молния среди звезд. Яркая линия вспыхнула в небе и погасла. Я подумал было, что мне показалось, но полыхнуло еще раз, а затем еще и еще, и часть неба расцветилась зеленым, синим и фиолетовым сиянием. Холодный переливающийся свет, словно яркая прозрачная лента — Изгибался через весь небосклон, крутясь и выворачиваясь, меняя оттенки. Гигантский платок из очень нежного шелка висел над нашими головами. Я не мог оторваться от этого потрясающего зрелища, и старик, казалось, тоже видел его, хотя был слеп. Сама вечная бесконечность космоса вдруг явилась. Время и пространство замерли, переплетенные этой мерцающей лентой. И в ее свете я вдруг увидел то, что темнело внизу, надежно спрятанное в глубинах тайги. Черный, черно черный куб лежал между деревьев. Его ровные матовые стороны не отражали лучи бледного света, а поглощали их. Поражали размеры куба, не меньше сотни метров в длину. Странное, пугающее чувство. Но по сравнению с ним я вдруг ощутил себя микроорганизмом, крохотной бессмысленной песчинкой, чей срок жизни просто не имел значения в масштабах вечности, которая, я это ощущал кожей, была заключена внутри этого куба. Он пугал меня и манил одновременно, угрожал и звал к себе. Эти бесконечно темные матовые грани обещали защиту и надежду, Взамен на рабское служение им. Я встряхнул головой, чтобы сбросить с себя странное оцепенение, охватившее меня после того, как я разглядел куб. На небе по-прежнему медленно шелестело холодными красками северное сияние. Самое красивое сияние из тех, что можно было себе представить на земле. Старик больше не таращился в небо. Он спокойно стоял рядом со мной, словно ждал чего-то. Сполохи на небе стали более насыщенными, как будто кто-то выкрутил настройки яркости и контраста. Все движение замерло. Ветер тот прекратился, а затем ослепительная вспышка озарила пространство вокруг нас на многие десятки километров. Я едва успел зажмурить глаза, чтобы не ослепнуть от белоснежного сияния, бьющего на землю с небес» и увидел, как мощный и очень тонкий луч света выстрелил сверху вниз, прямо в центр куба. Исполинская конструкция мягко замерцала, охваченная голубым и зеленым пламенем, а луч все бил прямо в нее, входил, как игла, в тело человека и исчезал где-то в его глубинах. Воздух вокруг нас искрился и переливался. Я видел такое лишь однажды, в детстве, Во время сильной грозы, закончившейся ураганом и пожаром у соседей, одна из бесчисленных молний в тот день попала в дерево на их участке. Оно загорелось и рухнуло на крышу веранды. Я почувствовал, что все волоски на моем теле встали дыбом, словно заряженные статическим электричеством. Послышался звук, глубокий и мощный рокот и треск, какой можно было обычно услышать, стоя возле вышек линий электропередачи. А затем послышался громкий хлопок, ударивший по ушам. По верхушкам деревьев пронесся порыв ветра, расходясь в стороны от куба, как круги по воде. Взметнулись в небо мириады снежинок, и вдруг все прекратилось. Так же быстро, как началось. И снова спустилась тьма, задул ветер со снегом, И остались лишь звезды старик и я. А еще мрачная пугающая тень, Спрятавшаяся в самом сердце ледяной тайги. Ночью по лесу идет сатана И собирает свежие души. Новую кровь получила зима, И тебя она получит, и тебя она получит, И тебя она получит, и тебя она получит. «И тебя она получит!»